Глава 15. Я почувствовала, как напрягся Кин, но о побеге и думать было нечего. Четверо всадников выглядели сильными и крепкими. К седлу последнего из них были приторочены по воде еще одной лошади. Выдохнув, Кин вышел на дорогу. Один из всадников, высокий, осанистый, в похожем на мою кепе, подъехал ближе, и мое сердце дрогнуло, когда я заметила ножны с выглядывающим оттуда мечом. В Зеноне мечи были позволены носить только карателям и стражникам. А потом я с удивлением поняла, что передо мной женщина. Она внимательно поглядела на Кина и, хмыкнув, посмотрела на меня. Я перехватила проницательный взгляд ее ярко-голубых глаз и постаралась опустить лицо пониже, закрывшись козырьком. Сок от копыт раздался совсем рядом. Кин неловко дернулся, и одним махом Кепи слетела с моей головы. «Так-так-так, интересно...» Несколько секунд женщина словно изучала меня, а потом, склонив голову чуть набок, спросила, «И что ты делаешь здесь с этим волчонком, Вира?» Я поперхнулась воздухом и уставилась на незнакомку, которая только что обратилась ко мне по имени. Я хотела спросить, откуда она меня знает, но Кин перебил. «С чего вы решили, что ее так зовут?» Женщина подняла брови и снисходительно улыбнулась. «У нас с Вирой есть общая знакомая». От изумления я даже перестала чувствовать боль в лодыжке. «У нас с ней есть общие знакомые в Зенане Тут ее терпение, видимо, лопнуло, и она безо всякой улыбки сказала. «Я задала тебе вопрос, Вира. Почему ты здесь, а не празднуешь свое благополучное возвращение домой, как другие псы? И не говори, что ты предпочла безопасность среди Зенанских стен веселому приключению в сомнительной компании. Она знает о псах? Откуда?» Пока я пыталась сообразить, женщина бросила еще один взгляд на Кина и на мою перевязанную ногу, после чего посмотрела мне прямо в глаза. Что-то в ее взгляде будто предупреждало, с ней шутки плохи. И взвешивая каждое слово, я ответила. Псов больше нет, вернуться в Зенон я не могу. И еще за нами гонятся волки. Побледнев, незнакомка выпрямилась в седле. Ее спутники, услышав мои слова, подъехали поближе. То есть как псов больше нет? «Их убили волки?» В голосе женщины зазвенело напряжение, и она впилась в меня взглядом. Мне не хотелось ей отвечать. Перед глазами снова возникла комната Нэри, и я едва сдержала подступившие слезы. Вместо меня ответил Кин. Их поглотили тени. Даже кони замерли, словно им передалось потрясение всадников. Ярко-голубые глаза женщины странно заблестели, и она эхом повторила. Их поглотили тени. Потом с каким-то непонятным пылом она спросила. «Всех? И Нери тоже? Вы сами это видели?» Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что она только что произнесла Нерри. «Вы... Вы знаете... Знали Нерри?» Женщина нетерпеливо натянула поводья, заставляя лошадь стоять смирно. «Конечно. Она была одной из нас. Ну, одной из нас. Так значит, это Нери была той общезнакомой, о которой упомянула женщина». «Но кто они такие?» Прежде чем женщина повторила свой вопрос, Кин ответил. «Тени прорвали щит. После этого мы осмотрели дом. Никто не выжил. Осталась одна одежда». Я ждала, что женщина как-то покажет, что смерть Нери ее опечалила. Наталья сжала губы и обменялась взглядом с ближайшим всадником, широкоплечим мужчиной в темно-зеленом охотничьем костюме. «Откуда там взялись волки и как вы выжили?» «Ты говори!» И женщина кивнула на Кина. Я почувствовала, как его мышцы задрожали от напряжения, но он, даже не пытаясь спустить меня на землю, заговорил. У вождя волков Бозы была сестра. Их изгнали вместе, но его заклеймили как отступника, а ей удалось этого избежать. Боза быстро стал новым вождем волков. Они давно хотели напасть на псов, вопреки запрету карателей. Но сестра Бозы полюбила вождя псов и решила во что бы то ни стало заполучить его. Для этого волки разыграли целый спектакль. «Так вот оно что!» Я сразу заподозрила, что там дело нечисто. Велела Нерри присматривать за этой, как ее, Тариной. Но псы, как дети малые, купились на ее героический поступок. Кин кивнул. И тут я осознала, откуда незнакомка так много знает. Каким-то образом Нерри ей все рассказала. Но рассказала ли Нерри правду обо мне? Да, Тарину приняли как свою. И у волков все шло по плану. Но потом появилась Вира. Я обмерла, неожиданно поняв, что все это время Кин знал обо всем, что со мной происходило. Женщина цокнула языком. Женская ревность, да, Наря об этом говорила. А Аллея на эту тарину и не смотрел. У него глаза только для Виры были. И что, девчонка решила расправиться с соперницей с помощью брата? Кровь прилила к щекам. Мне тут же захотелось сказать Кину, что чувства Аллея не были взаимны. Но сейчас было не самое лучшее время для таких объяснений. Кин выдохнул. Да, накануне возвращения в Зен Тарина устроила так, что Вира отправилась на дежурство и попала в засаду волков. Хм, дай дай-ка угадаю. Ты был тем героем, который спас ее из грязных волчьих лап?» Женщина посмотрела на Кина с насмешкой. «И впервые в жизни мне захотелось расцарапать кому-то лицо. Она понятия не имеет, как он рисковал, спасая меня». Кин продолжил говорить спокойным, ровным тоном, ничем не показывая, что эти слова его задели но я заметил, как гневно бьется жилка у него на шее. Да, я помог Вире сбежать от волков. И мы спрятались в сарае. Псы успели возвести свой щит. Волки заняли гостевой домик. А утром... Откуда у вас взялись камни для щита? Незнакомка смотрела на кино пристально, как Матрона на рынке, подозревающая, что в сдаче есть фальшивые денежные камни. Я похолодела. Кем бы ни оказались эти люди, даже если Нери была одной из них, Говорить им правду о тайнике нельзя. Кин чуть приподнял подбородок и вызывающе сказал. «Я украл их у волков». Женщина ухмыльнулась. «И что же? Они ничего не заметили?» Кин повел головой. Со мной на спине пожать плечами он не мог. У них там в убежище такой бардак, что они вряд ли заметили бы пропажу и десяти наборов. Тем более, что камневицы из них в основном так себе. Он говорил так убежденно, что даже я ему поверила. Женщина покровительственно улыбнулась, но тут же спросила, «А с чего ты решил покинуть своих приятелей? Бардак надоел? Или услышал о Вере и захотелось ступиться за девичью честь?» Кин ответил не сразу. Но когда заговорил, в его голосе прозвучали холодные и острые, как органитовое лезвие, нотки. «В Альвионе у меня есть родственники. Я не собирался остаток жизни проводить с волками. Просто ждал удобного момента, чтобы сбежать». И да, узнав о вере, я решил, что не позволю обречь и ее на страдания. Я насмотрелся на то, как волки обращаются с женщинами. От напора, с которым он это произнес, незнакомка чуть смутилась: Прости, малыш, не хотела тебя задеть. Просто я уже давно не верю ни в чье бескорыстие. Кин помолчал, и она задумчиво продолжила: Значит, тени не тронули ни вас, ни волков, но поглотили псов. А утром волков ждал неприятный сюрприз: сестра вождя мертва. А предатель и девчонка, которая должна была им достаться, живы. Кин сухо сказал. Они заметили нас, когда мы уходили. Мы думали, что оторвались, но у они нас догнали. Женщина посмотрела на меня. А в Зеленн вы не сунулись, потому что волчонку там делать нечего, а за тебя теперь некому поручиться. Я кивнула, стараясь не выдать собственного волнения. Хорошо, что она сама озвучила эти объяснения. Женщина оглядела дорогу позади нас. И все же волков пока нет. А вы? Она бросила мимолетный взгляд на мою больную ногу. Ушли недалеко. Судя по тому тону, которым это было произнесено, она до сих пор нам не особо верила. Я с раздражением бросила. Их задержали каратели. По крайней мере, мы так думаем. Мы... Я едва не сказала про щит, но вовремя исправилась. Слышали лошадей. Каратели. Женщина закусила губу. Потом обернулась к широкоплечьему спутнику в зеленом. «Придется рискнуть». И она с раздражением выплюнула. «Паршивые волки! Надо выяснить, что они успели стащить!» На лице мужчины отразилось явное сомнение, и он с осторожностью спросил. «Ты уверена?» Ярко-голубые глаза незнакомки потемнели от злости. «Ты со мной споришь, Дорм? Забыл, сколько сил мы в это вложили? Сколько я в это все вложила? Никому не позволю лишить меня своего!» Я чувствовала, что с каждой секундой кину становится все труднее держать меня. И хотя мне очень хотелось узнать, как Нэри была связана с этими людьми, куда больше я желала оказаться от них подальше. Кин, словно прочитав мои мысли, громко спросил. «Теперь, когда мы все рассказали, вы нас отпустите?» Женщина едва заметно вздрогнула, будто уже позабыла о том, что мы с Кином еще здесь. «Отпустим?» «Волчонок, ты чего-то не понял? Таких ценных гостей не отпускают?» Мое сердце неприятно сжалось но я не успела ничего сказать, как женщина повернулась к двум другим всадникам. «Разделимся. Генс, Лайн, отвезите гостей к нам домой. А мы с Дормом отправимся в Сприл. Она тронула поводья, собираясь объехать нас с Кином. Меня охватило отчаяние. Эти люди все больше пугали меня. И я воскликнула. «Мы даже не знаем, кто вы и как связаны с Нэри". Женщина смерила меня презрительным взглядом. «Поверь, вы много чего не знаете!» но так и быть. Разрешите представиться. Она сдернула кепи с головы, явив коротко остриженные белые как молоко волосы, и шутливо поклонилась. Амри, глава клана Лисиц. И с резким довольным смехом Амри надела кепи обратно и пришпорила лошадь. Следом за ней поскакал широкоплечий Дорм. Амри, клан Лисиц. Видимо, я сказала это вслух, потому что Кин в отозвался. Амри, белая лиса. Но тогда Нери Это тоже не настоящее имя. Я думала, что Нери, сокращенная от Неринда, но на Древнесирийском Нери значит черная лиса. Я вспомнила темные волосы и глаза Нери. Нет, не Нери. Кем была та женщина, которую я больше месяца так звала? И кто, во имя сэры, эти лисицы? Я была так потрясена, что не сразу заметила, как к нам подъехали два оставшихся садника со свободной лошадью в поводу. Оба коренастые здравяки, одетые в темно-коричневые охотничьи костюмы. Один из мужчин был помоложе, второй постарше, с аккуратными усами и короткой густой бородой. У каждого из них был при себе меч. Заметив в моих глазах испуг, мужчины добродушно улыбнулись. Старший заговорил солидным тяжелым басом. «Не пугайтесь так. Просто Амри сегодня не в настроении. Дурные новости, сами понимаете». Младший подакнул. Когда она такая, не то что слово поперек сказать нельзя, лучше и не дышать в ее сторону, но вы молодцы! Одобрительно кивнул он. Ладно, Генс, потом поболтаешь, ехать пора. Бери юношу, я помогу нашей гости. Генс недовольно скривился. Вечно ты за меня решаешь, Лайн. Кто старше, тот и решает. В их голосах прозвучало нечто странное, особенно у Генса, но я не успела сообразить, что именно. Лайн подъехал ближе, подведя свободную лошадь и помог Кину подсадить меня. Усаживаясь, я неловко задела седло правой ногой, и лодыжка вспыхнула от боли, а я еле сдержалась, чтобы не застонать. Да уж, вряд ли поездка будет приятной. Лайн, заметив это, погладил лошадь по холке. Не бойтесь, красотка идет очень мягко, она вышкаленная. Положив руки на переднюю луку седла, я увидела, что пальцы дрожат от напряжения. Я слишком долго держалась за Кина и мельком отметила, что ухоженные лошади и лисиц были нумийскими чистокровными, такими бы и советники не побрезговали. Но откуда такие лошади тут взялись? Конечно, животных тени не трогали, но за столько лет выживший домашний скот должен был одичать. И вообще, зачем лисицы ведут с собой сменную лошадь? Лайн что-то ласково сказал красотке, а потом грустно мне улыбнулся. Они с Нери неплохо ладили. «Так вы взяли ее для Нери? «Но разве она не должна была вернуться в Зенон?» Лайн отрицательно покачал головой. Кин поднял с дороги мою кепи, которое чудом не растоптали, и, отряхнув, отдал мне. При этом он незаметно коснулся моих пальцев, словно говоря, все будет хорошо». Ген с тем временем спешился, вытащил из чересидельной сумки чепрак и, постелив его на круп лошади, нехотя приблизился к Кину. «Мешок отдай Лайну, потом выверни карманы и все, что там есть, бросай сюда, на дорогу». Меня передернуло от возмущения. «Что вы себе позволяете?» Генс пожал плечами. «Только не говорите мне, что это татуировка для красоты. Вид у тебя, приятель, не особо опасный, но рисковать я не хочу». Кин напряженно замер, а потом медленно снял с груди мешок и передал мне. У меня мелькнула мысль, нет ли там чего-нибудь важного. Но Лайн уже протянул руку, и я, ощущая бессилие, отдала ему мешок. Кин тем временем по очереди вывернул карманы куртки и штанов. В одном из них оказался складной нож с органитвым лезвием, в другом — кожаный мешочек с камнями для щита. При виде мешочка сердце у меня дрогнуло. Хорошо, что Кин забрал из поместья еще и камни псов, лишь бы Генс не взялся обыскивать его карманы сам. Но молодого мужчину найденное, видимо, устроило. Он подобрал нож, заглянул в мешочек и, тихонько присвистнув, убрал все к себе за пазуху. Потом он вскочил на коня и крикнул Кину. Седло я тебе не уступлю, уж извини!» Тот, взявшись за протянутую Генсом руку, молча залез позади него на коня, и мы тронулись. Я посередине, слева от меня ехал Лайн, а справа Генс с Кином. Лодыжка сразу же болезненно заныла, но, к счастью, ехали мы неспешно, и через какое-то время я перестала замечать боль. Генс, похоже, терпеть не мог молчания, и то и дело перебрасывался с Лайном какими-то малопонятными репликами, а я, невольно слушая их разговор, Внезапно кое-что осознала. Потому как прислушивался к ним Кин, я поняла, что он тоже заметил. Их выговор отличался от нашего. Воспользовавшись паузой в разговоре, Кин спросил Генса: «Вы ведь не из Зенена?" Лицо у молодого мужчины вытянулось, и он со скорбной миной посмотрел на Лайна. Тот с усмешкой ответил. «А я тебе всегда говорила, что Зенонец из тебя хуже некуда». «Ну уж точно хуже, чем из меня». Мне вдруг вспомнились занятия с наставником Лукианом. И я с уверенностью сказала. «Вы из Альвиона». Лайн отозвался, уже не скрывая свой мягкий альвионский выговор. «Именно так». Кин нахмурился. «Но почему вы здесь? Вас тоже изгнали?» Генс взглянул на Лайна, и оба рассмеялись, словно это была очень удачная шутка. «Ох уж эти зенанцы, Чуть что, так сразу изгнали!» «Вы не преступники?» Не удержалась я. Генс возрился на меня с оскорбленным видом. «Преступники! Мы торговцы! Каждый день рискуем своими жизнями, чтобы обеспечить людей всем необходимым». Мы с Кином в изумлении переглянулись. Но торговля Альвиона с Зенаном прервалась почти девять лет назад. Генс закатил глаза. «О, наивнейшие! Официальная торговля, может, и прекратилась, но мы...» Он вдруг подмигнул мне. «Готовы работать даже в тяжелых условиях. И потом, неужели вы думаете, что мы торгуем только с зенонцами?» Тут уже не выдержал Кин. О чем вы говорите? Тени поглотили всю Сэру, кроме Зенона и Альвиона. Генс послал в сторону своего товарища взгляд, в котором явно читалось. Нет, ну ты только послушай. Лайнс говорил. Когда тени только появились, первые беженцы из Энтаны приплыли в Эльвион и предупредили город. И к тому времени, когда тени подобрались к нашим границам, гильдия камневицев успела создать световой щит и предупредить Зенан. Нуму и Аиру не повезло. Нум слишком близок к Интане. Тени добрались туда быстрее всего, а оттуда и до Аира. Конечно, кто-то успел сбежать, но долгое время мы, как и вы, думали, что всех остальных поглотили тени. Как оказалось, нет. И пусть выживших совсем немного, горстка по сравнению с тем, что было раньше, но мы торгуем с ними и с Нумом, и с Аиром, но еще и с поселениями в окрестностях Альвиона. За последний час я узнала столько нового, что теперь чувствовала себя как рыба, которой сказали, что дышать вообще-то можно не только в воде. А что с Энтаной? Генс недовольно покосился через плечо на Кина. Я бросила взгляд на Лайна. Тот тоже помрачнел. Энтана мертва. Проклята. Никакие богатства мира не заставят наступить туда хоть одной ногой. Нет уж. Отправиться туда это все равно что добровольно сунуться в Он резко замолчал. «Неважно, давайте не будем о плохом». Какое-то время все молчали, даже Генс, но один вопрос никак не давал мне покоя. Тщательно подбирая слова, я спросила. «Нам всегда говорили, что у Альвиона есть Эрендин, но, видимо, это неправда. Как же вы тогда выживаете?» Не отрывая взгляда от дороги, Лайн произнес. «Камня у нас нет, но он нам и не нужен». Я едва удержалась от того, чтобы посмотреть на кино. «Как так? Вы же собираетесь в Альвион? Вот и узнаете сами. Холодные нотки в его голосе меня насторожили. Лайн явно не просто так отмахнулся от вопроса. Он что-то скрывал. И, судя по тону, что-то не особо приятное. Ладно, зададим этот вопрос попозже Генсу. Наверняка тот окажется более разговорчивым. А пока я решила зайти с другой стороны. Расскажите мне про Нери, пожалуйста. Лайн тяжело вздохнул и покачал головой. Поверить не могу, что ее не стало. Она была такой... Не знаю даже, как сказать, из тех, кого просто так не сломить. Но и одиночкой, по правде говоря, три года с нами провела, а так ни с кем и не сблизилась. Три года с вами? Ну, так-то два, этот год с псами. Но она же все равно нашей оставалась. Но что она делала у псов? Лайн переглянулся с Генсом и слегка откашлялся. Когда Зенон закрылся от мира, далеко не всем это пришлось по вкусу. И тогда на сцену вышла Амри. Она из ваших, из Зенанских. Она заключила некоторые соглашения, благодаря которому раз в год мы можем торговать Зенаном камнями, кое-какими вещицами и самое главное — сведениями. Я слушала его, не веря своим ушам. Раз в год. Вы имеете в виду день возвращения псов? Именно. Ну как? Дело в том, что один из псов всегда лисится. Мои глаза расширились от изумления. Лайн чуть улыбнулся, видимо, довольный тем, что его слова произвели такое впечатление. «Это все Амри придумала!» В явном восхищении подал голос Генс. Лайн кивнул. «Один из нас отправляется к псам и живет с ними долго. Как правило, целый год, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Ну и чтобы узнать всех поближе. Изгнанники разные. У каждого найдется, что рассказать о происходящем в городе. И у каждого есть свои тайны, которые чего-нибудь достоят. Чувствуя себя неуютно, я поерзала в седле. Лайн продолжал. «Ко дню возвращения мы передаем нашей лисице или лису, хотя обычно мы отправляем женщин, им больше доверия, Все необходимое для торговли. Вместе с псами она идёт к воротам Зенона, где и совершается сделка. Потом лисица возвращается к нам с деньгами и прочим. То есть вы ведёте незаконную торговлю через карателей?» Кин задал вопрос ровным тоном но мне почудилось, что в его голосе проскользнули и нотки злости». Лайн благодушно усмехнулся. «Строго говоря, эта торговля не нарушает закон. Она, скажем так, находится вне его рамок. Вы поэтому нам все это рассказываете?» В этот раз Кин спросил резко, с нажимом. Но ответил Лайн совершенно спокойно. «Во-первых, мы рассчитываем на ваше благоразумие и молчание. А во-вторых, кому бы вы могли предложить эти сведения?» «За пределами Зенана? это ни для кого не является тайной разве что для волков но не похоже что вы захотите снова с ними связываться а в деном вы вряд ли когда-нибудь вернетесь да и тогда кто вам поверит и он продолжил рассказ так словно его не прерывали далеко не каждой лисице выпадает возможность заключить сделку с Зенаном. на кону стоит очень многое мы отправляем только проверенных членов клана Нери была с нами уже два года и показала себя отменным образом и тогда амри наконец дала отмашку. Наконец? Нери целый год ждала своей очереди. Тот, кто идет в зенан, получает очень хорошие деньги, а деньги ей были нужны для ее младшей сестры. Хотя, честно говоря, не уверен, что на месте Нерри стал бы так стараться. Я вспомнила, как Нери однажды упомянула, что ее изгнали из-за доверчивости сестры, и не удержалась. Почему? Потому что сестра ее подставила. Они были из довольно знатной, но не слишком состоятельной семьи. Родители рано умерли, а сестра связалась с дурной компанией. Влюбилась в по уши не в того, и он этим воспользовался. Наплел, что женился бы хоть завтра, да денег нет. И так заморочил девчушке голову, что убедил переодеться старшую сестру, поделать ее подпись на займе. Обещал все выплатить, но едва получил деньги и сразу испарился. Но она так и не поняла, что ее обманули. И вместо того, чтобы рассказать все Нери, стала этого молодчика ждать. А когда пришел срок возврата, с Нерри затребовали деньги, которые она не брала и которые, естественно, отказалась выплачивать. Тогда устроили разбирательство. Там были свидетели, которые ее опознали. Ну и, конечно, показали документы, якобы с ее подписью. Тогда-то Нери и поняла, что это все дело рук сестры. Нери взяла долг на себя, но выплатить его так и не смогла и тогда ее осудили за присвоение чужих денег и изгнали. А после этого она еще хотела помочь сестре, передать ей в Зенан деньги, представляете? Пока Лайн говорил, у меня в голове зазвучали смутные обрывки слышанных когда-то фраз. И вдруг перед глазами всплыло пухлощекое лицо Тами, которое с воодушевлением тараторило, округлив глаза. «Ты слышала с утра горн? Не поверишь, такой скандал! Это изгнали старшую сестру Инары Торн!» Нет, ты представляешь, ужас какой. А я ее даже видела, эту сестру. Она к нам в школу заезжала. Я встрогнула. Когда Нэри упомянула свою младшую сестру, я не связала эти два факта. Как музыкальную шкатулку я спрятала это воспоминание в самый дальний ящик памяти. Так жутко мне тогда было. Изгнали не кого-то безымянного, а девушку, с чьей сестрой я училась в одной школе. В ту минуту я поняла, что изгнать могут любого. И меня с моей аномалией. А ведь Тами в тот день называла имя старшей сестры. Я сосредоточилась на ускользающих словах, изо всех сил пытаясь вспомнить имя, словно ловила в мутной воде верткую рыбку. И вспомнила. «Пусть Сэра с Аалоном встретит тебя в чертогах вечности, Эрика Торн». Еще пару часов мы ехали без остановки, но, наконец, я попросила о привале. Хотелось поесть и отдохнуть. Лайн с Генсом поделились с нами едой. И впервые за месяц я попробовала настоящий хлеб с сыром. Мы с Кином сидели на земле рядом, почти соприкасаясь с плечами. Но я не осмеливалась открыто заговорить с ним. Радость от того, что волки нам больше не страшны, давно померкла. И хотя мы двигались в сторону Альвиона, мы были пленниками. И что с нами планировала делать Амри, было неизвестно. Но судя по тому, что нам рассказал Лайн, лисицы во всем ищут выгоду. И какая им выгода от нас с Кином, от простых изгнанников? Медленно доживав последний кусочек хлеба, я подняла лицо вверх. Небо так и не расчистилось. С запада ветер тащил набрякшие улагой тучи. Внезапно я вспомнила, как увидела Нери в последний раз. Взглядом она попросила у меня прощения. За то, что не пошла против Аллея, не рискнула своей миссией. И все ради сестры, которой была нужна ее помощь. С усилием я сдержала подступившие слезы. Нерри помогла мне со стрижкой, предупредила о Тарине сохранила мои тайны. Тайны. Меня словно толкнули в грудь. Нери была одной из лисиц. Она не просто могла, она обязана была рассказать Амри правду обо мне, но не рассказала. Ведь если бы Амри знала, что ей попалась та самая Вира Линд, у которой... Вы только подумаете, Нет дара. Она бы дала это понять. И уж наверняка бы нашла, как извлечь из этого выгоду. То, что Нери скрыла от лисиц правду, значило только одно. Она пыталась меня от них защитить. Внутри у меня все похолодело. Сейчас они задержали нас только потому, что хотят прояснить до конца ситуацию с псами и волками. Но если лисицы узнают, что мы с Кином скрываем на самом деле, нас так просто точно не отпустят. А значит, надо бежать. Пока Лайн поил лошадей, агент, приваливший привалившись спиной к изгороди, насвистывал себе под нос простенькую песенку, я в полголоса обратилась к Кину на древнесирийском. «Надо бежать, на лошадях», — Генс озадаченно переспросил. «Что ты сказала?» Я улыбнулась. «Никогда не слышала такого мотива. Это альвионская песня. Мне всегда очень нравился альвионский диалект. Такой мягкий и мелодичный. Наверняка у вас и песни по-другому звучат». Мужчина довольно ухмыльнулся. «Не хочу хвастаться, но мой голос хвалят все, кто его слышит. Хотите, спою?» «Да, пожалуйста». Я улыбнулась еще шире и посмотрела на кино, словно приглашая его присоединиться к моей просьбе. Его дымчато-серые глаза встретились с моими, и он медленно кивнул. Когда мы снова сели на лошадей, Генс затянул длинную песню об отважном Альвионском моряке, который отправился на юг к водному приграничью, туда, где аренское море переходило в южное штормовое. Там, рискуя своей жизнью, он отобрал у коварных немор редчайший камень — сердце шторма после чего триумфально вернулся в родной город. Эту песню в Зеноне никто не исполнял, и голос у Генса действительно был приятным, музыкальным. Даже Кин слушал его пение с задумчивым выражением лица. Я же слушала в полуха. Нам надо как-то захватить лошадей, ведь с моей больной лодыжкой далеко не уйдешь. А кроме того, необходимо сбежать до того, как вернуться Амри с Дормом. С другой стороны, чем ближе к закату, тем больше у нас шансов благополучно скрыться. Не знаю, как кин, а я на лошади долго не проскочу. Когда впереди показались крыши Рука, все во мне уже звенело от напряжения. За весь день солнце так не выглянуло. Небо к вечеру еще больше помрачнело, а ветер усилился. Дождь мы пока обгоняли, но он надвигался с запада сплошной стеной. Амри с Дормом до сих пор не вернулись. Лайн с Генсом никак не показывали, что отсутствие товарищей их беспокоит и от этого почему-то становилось еще тревожнее. Рук, в отличие от Сприла, теснился справа от узорной дороги, и был значительно меньше. В какой-то момент я испугалась, что если мы поедем вглубь городка, то пытаться сбежать на лошадях, петляя по незнакомым узким улочкам, будет куда сложнее, чем по прямой дороге. Но Лайн с Генсом направились к когда-то ярко раскрашенному, а теперь поблекшему, двухэтажному зданию у самой дороги, очевидно, постоялому двору. Делая вид, что осматриваюсь, я взглянула на Кина. Он едва заметно кивнул. «Приехали!» — воскликнул Генс. Справа от нас, за невысокой аркой, располагался двор с конюшней. Лайн спешился первым, за ним Генс. Все произошло мгновенно. Пока Генс отвлекся, потягиваясь после долгой езды, Кин с размаху ударил его в лицо. Раздался мокрый хруст. Мужчина коротко вскрикнул и, выпустив поводья, отшатнулся от лошади. Кин тут же пересел в седло и тронул поводья. Лайн, выкрикнув ругательство, бросился ему на перерез, но тут, понукаемая мной, сорвалась с места красотка, и он едва успел увернуться от копыт. Лодыжка взорвалась от боли, когда я пришпорила красотку, и та пошла рысью. Справа от меня вырвался вперед Кин. Целую минуту казалось, что у нас все получилось. Потом раздался оглушительный свист. Красотка остановилась, как вкопанная и что бы я ни делала, не сдвигалась с места. Кин развернулся, подскакал ко мне, сзади раздался громкий цокот копыт, и я поняла, что не успеваю пересесть. Тогда я расстегнула ворот рубашки, чтобы вернуть Кину Эрендин, но он задержал мою руку. «Без тебя я не уеду!» Я вгляделась в его серые глаза, где горела упрямая решимость, и согласно кивнула. Он отпустил меня и насторожно посмотрел на подъезжающего Альвионца. В груди у меня взметнулся жаркий, головокружительный огонь. Мне хотелось взять Кина за руку и прижать ее к своим губам. Хотелось коснуться его лица, поцеловать каждый синяк и ссадину. Хотелось, наконец, приникнуть к его груди и утонуть, пропасть, ни о чем не думать. В это мгновение к нам подъехал Лайн, и басовито выругался по-альвионски, после чего сказал, глядя Кину прямо в глаза, «Не вынуждай меня браться за меч», и Кин коротко кивнул. Лайн, суровый и вдруг ставший крупнее, подъехал ко мне ближе. Взял красотку под устцы Что-то ей шепнул, и лошадь послушно развернулась. Кин последовал за нами. При виде Генса с окровавленным лицом мне стало дурно, и я отвела взгляд. Кин спешился и хрипло ему бросил. «Простите». Я посмотрела на Генса, тот несколько секунд словно боролся с желанием ударить Кина в ответ. Потом зло мотнул головой. И вместе с Лайном помог мне спешиться. От перенапряжения я едва не повалилась прямо на дорогу, но ухватилась за седло красотки. Та только повела ушами, а Кин встал рядом со мной. Лайн с Генсом о чем-то тихо совещались, и тут с узорной дороги с запада, за отдаленным шумом дождя, послышался цокот копыт, и, судя по звуку, лошадей было больше, чем две. Внутри меня все оледенело. Мы с Кином переглянулись, а потом уставились на поворот, из-за которого показались всадники. Впереди с большим отрывом скакала Амри, за ней следовал широкоплечий Дорм, а позади... Сердце у меня чуть не остановилось, и я почувствовала, как напрягся рядом Кин. Позади, размеренно и спокойно, скакали трое карателей, и на фоне их черных одежд ярким пятном голубела форма утешителя Йенера.